спросила Фрина. В камине? Да. Какая вы догадливая, мисс Фишер. Моя служанка обнаружила письмо утром, когда убирала комнату. Это копия, сделанная под копирку. Бил такой деловой, он всегда делает копии своих писем. Сын договорился встретиться с Уилимом в его кабинете сегодня вечером. Хочет поговорить о своём новом рискованном предприятии. Я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 Всё ему в лицо говорит. Никогда они не поладят, кидаются друг на друга как враги, вечно кричат. Мои нервы этого долго не вынесут. Мне уже приходилось лечиться на отдых в Дейлсфорде. Мисс Фишер, я так боюсь, что Билл в гневе исполнит свои угрозы. Можете вы как-то помешать этому? Что, по-вашему, я должна сделать? Не знаю.